Глава сорок седьмая. «Элвин?» «Да, кто говорит?» «Джонатан Митчелл. Я звоню неофициально, но, по-моему, тут у меня неплохая мысль. Что, если мы объединим свои усилия?» Кеннингс тут же насторожился. Он хорошо знал Митчелла, и тот ему нравился, но добро из лэнгли на сотрудничество в этом вопросе еще не поступило. Он изобразил удивление. «Джонатан, мне кажется, я вас не совсем понимаю». «Ох, Элвин, не надо!» Голос на другом конце линии был серьезным, англичанин не шутил. «Хватит притворяться! Самолет!» Кеннингс все еще не сдавался. «Что вы имеете в виду?» «Ну, хорошо же», — вздохнул Митчелл. «Если вам так уж не имется, я вам скажу». «Я знаю, где он». — Я имею в виду Айлендер. — Или, по крайней мере, — уточнил он, — я знаю, где он должен будет быть. — Что? — возглас Кеннингса отчетливо прогрохотал в трубке. — Как вам удалось? Где он? На другом конце провода воцарилась столь же отчетливая тишина. — Окей, — устало согласился Кеннингс. — Каковы будут условия? — Очень простые. — Очень простые. «У вас есть транспорт. Правительство Ее величество пока не обеспечивает нас персональными самолетами. Вы вкладываете в дело свои крылья, а я — свою информацию». Кеннингс недоумевал, как, черт возьми, Митчелл разнюхал, что он раздобыл себе Лирджет. Ну, «Ладно, это неважно. Сделка была честной. Он капитулировал». «Окей, по рукам». Я встречу вас минут через двадцать в международном аэропорту имени короля Халида возле Касс Американ Айрлайнс. Отлично. До встречи. Через сорок минут два главных представителя британской разведывательной службы и Центрального разведывательного управления США в Саудовской Аравии сидели в крохотном реактивном самолете, который готовился к вылету из Эр-Риада. Кеннингс повернулся к англичанину. «Окей, Джонатан, расскажите, как вы его обнаружили?» «На самом деле прост. Мои люди в посольстве обзвонили все аэропорты и аэродромы страны. Нам повезло. В местечке под названием Табук». «Что?» «Я говорил с ними меньше часа назад. Они мне ничего не сообщили». «А почему мы собрались в Арарп?» если он в Табуке?» «В Табуке его тоже нет. Возможно, в это трудно поверить, но к данному времени самолет опаздывает с прилетом в Табук уже более чем на 15 часов. А они так и не доложили о его исчезновении. Они хватились с самолета только после моего запроса». «А задницы несчастные!» — тепло отозвался Кеннингс о диспетчерах. «Так почему варар?» По двум причинам. Во-первых, именно оттуда он вылетел вчера в 19.00. Во-вторых, именно там он базировался в течение последних двух недель. Или, во всяком случае, в этом районе. Что? Вот уже в третий раз за последний час обычно сдержанный Кеннингс взрывался от возмущения. В Ленгли должны были знать об этом. И не удосужились его известить – «Ну, погодите же, дайте только ему...» Митчелл наблюдал за лицом Кеннингса и, похоже, разделял его чувства. Он правильно полагал, что факт существования самолета выплыл на свет через ЦРУ. «Старина, вероятно, это просто тот самый случай, когда принцип достаточной информации был применен ошибочно. Если вам будет приятно, то мне тоже об этом никто не сообщил». Пришлось вытрясти информацию из Арара после разговора с Табуком. Оказалось, они закрыты до завтрашнего дня. Вытащил к телефону отдыхавшего от смены диспетчера. После того, как я немного его разговорил, оказалось, он и впрямь весьма полезный парень. Кеннингс слушал только в полуха. Он кипел от ярости из-за того, что его заставили охотиться за химерами, в то время как в Ленгли с самого начала знали, куда его посылать. Он стряхнул с себя эти мысли и сменил тему разговора. «Джонатан, расскажите мне об этой компании, о Дарконе. Как у них дела?» «А почему вы спрашиваете?» «А потому что по документам на въезд в Джиду, Айлендер — их самолет. Я позвонил парню по фамилии Хьюс» он здесь главный, а даркуна но он сказал, что ничего об этом не знает. Утверждает, что здесь должно быть какая-то ошибка. У них и так есть один небольшой одномоторный самолет. Неожиданно Митчелл задумался. — Тогда все это принимает другой оборот, — нахмурившись, сообщил он. — Каким образом? — А таким, что, видимо, пару дней назад Айлендер получил из Арара... Разрешение на временное базирование в лагере для строителей прямо рядом с шоссе. Место называется Баданах. Мой источник в Араре сообщил, что пилоты его друзья живут именно там. А лагерь, как оказалось, принадлежит Даркону. Ну что ж, — ответил Кеннингс, — думаю, первое, что нам лучше всего сделать — взглянуть на этот лагерь. Как вы считаете? После этого нам стоило бы возвратиться обратно и еще раз поболтать с милейшим мистером Хьюзом о его сотрудниках. Думаю, что ему предстоит многое нам объяснить. — А у меня есть идея получше, — возразил Митчелл. — Давайте позвоним ему сейчас. Сэкономим немного времени. В этой штуке ведь есть телефон, не так ли? Воспользовавшись радиотелефоном Лирджета, Митчелл позвонил в офис Хьюза, поймав того как раз перед уходом домой. Хьюз, похоже, был искренне растерян и возмущен, но стоял на том, что приехавшие в командировку являлись настоящими, со всеми причитающимися документами из Лондона, подписанными самим сэром Питером Дартингтоном. «Мистер Хьюз», — сказал Митчелл, — Я собираюсь прямо сейчас подослать к вам одного из своих людей из посольства. С ним вместе будет...» Митчелл бросил взгляд на Кеннингса, который кивнул в ответ. «Кто-то из посольства Соединенных Штатов. Буду очень признателен, если вы им окажете максимальную помощь». Хьюз пообещал, что окажет. «И еще одно, мистер Хьюз. Вы говорите, что они попросили...» В пользование четыре автомобиля? Вы уверены, что цифра верна? Хьюс подтвердил, что верна. Хорошо. Я бы хотел, чтобы вы прямо тут же написали заявление в Саудовскую полицию. Сообщите им, что эти машины были украдены, и опишите приметы людей, которых вы видели. Где-то через час я буду в Баданахе и позвоню вам с подтверждением о пропаже автомобилей». Митчелл закончил разговор и повернулся к Кеннингзу. «Пусть полиция поработает ногами, а?» ЦРУшник рассмеялся. «Изящный штрих, Джонатан признал он. Мне это нравится. Мне это очень даже нравится».